В Пандорина возникло явственное ощущение дежавю. Будто он уже видел прежде, как с тихим скрипом приоткрывается дверь, словно заманивая в пустую квартиру. Собственно, это и было дежавю. Он столько раз дежавю уже видел эту сцену в кино, как человек только предположительно запертую дверь толкнет, а та вдруг подается, зловещий в петлями. И еще возникло необъяснимое чувство, будто ничего удивительного в этом факте нет, будто дверь и должна была открыться. Удивительным показалось другое. Из щели на полутемную лестничную площадку заструился электрический свет. Это днем-то? Николас так и застыл, сжимая холодную ручку. Войти не решался, лишь пытался заглянуть в щель. По законам Голливуда внутри должен обнаружиться труп хозяина, но трупа не было, он это точно знал. То есть был, но не в квартире 36, а в милицейском морге. Азарт азартом, но закон нарушать нельзя. Фандорин толкнул дверь еще чуть-чуть. Коридор как коридор, только по полу почему-то разбросаны ботинки. Ладно, нужно звонить Волкову. Тут лязгнула соседняя дверь, и Николас в панике шмыгнул в отиротевшую квартиру, захлопнув за собой дверь. Поди, ка объясни, кто ты такой, и почему стоишь перед приоткрытым входом в чужой дом. Первым делом, еще не оглядевшись, а лишь заметив выключатель, погасил свет. Прижался к кожаной обивке ухом. На лестнице зашаркали неторопливые шаги, остановились совсем рядом, в каком-нибудь метре. Пронзительно задребезжал дверной звонок, и Фандорин только сейчас понял, какую чудовищную и, может быть, даже непоправимую глупость он совершил. «Иван Ильич!» — позвал раздраженный старческий голос. «Откройте же! Я слышал, как вы хлопнули дверью. Иван Ильич!» — снова звонок, длинный, потом серия коротких. «Это черт знает, что такое! У вас всю ночь орало радио. Какие-то дикие неандертальские песни!» Я все понимаю, сочувствую и так далее, но так тоже нельзя. Иван Ильич. И тише, сердито, совсем спятил. Хоть психовозку вызывай. Снова шаги, но удаляющиеся. Гул подъезжающего лифта, слава богу, уехал. Уф, нужно было поскорее уносить ноги. Просто выйти, прикрыть двери, позвонить Волкову. А говорить, что по собственной дурости влез в квартиру, незачем. Только лишние подозрения навлечешь. Стоп! А Отпечатки пальцев на ручке с внутренней стороны. Брался он за нее или нет, когда захлопнул дверь? Не вспомнить. Если брался, необходимо протереть платком. А вдруг сотрешь какие-нибудь важные отпечатки? Тут, наверное, лучше ничего не трогать. Лишь теперь вспотевший от напряжения Николас... Осмотрелся по сторонам и увидел, что в квартире и без него все уже потрогали. Да еще как! Кто-то вывернул содержимое галошницы, побросал на пол верхнюю одежду с вешалки, выпотрошил антресоли. В комнатах было и того хуже. Все перевернуто вверх дном, диван, кресла и стулья распороты, сорваны подоконники, книги свалены грудой, кое-где был монт паркет и даже обои местами содраны. И над всей этой хиросимой, залитой ярким электрическим светом, ликующе болботал звонкий голосок с характерной московской протяжкой. «Привет всему прогрессивному человечеству на волне отвязанного радио! Слушаем, приемся, отмокаем!» Ника нашел приемник под распоротой подушкой, хотел укрутить звук, но опять вспомнил об отпечатках, и вместо этого... Выдернул штепсель из розетки. Сразу стало легче, и включилась голова. Обыск был вечером или ночью. Во всяком случае, в темное время суток, иначе зачем свет? Один человек не смог бы столь тщательно прочесать не маленькую квартиру. На кухне вон даже все квадратики линолеума отодраны. Вывод номер два. Действовала группа. Искавшие не церемонились, знали, что хозяин не придет. Вывод номер три. Вероятнее всего, они его и убили. Радиостанцию тоже выбрали они. Вряд ли господин Шебякин пёрся от такой музыки. Это они включили, чтоб веселее искалось. Вывод номер четыре. Люди молодые, явно не коммунистической генерации. Как там пел капитан Волков? Дело рук красных дьяволят? И еще. Радио включили на полную громкость, не опасаясь, что соседи придут скандалить или вызовут милицию. Уходя, не погасили свет и не заперли дверь. А ну, конечно, большого смысла заметать следы не было. Хозяин убит, труп рано или поздно опознают, но...